«Так», — аккуратно промокнув губы салфеткой, подытожила эмоциональный рассказ Варвары Сергеевны Матросова. «Дяде Вале надо звонить немедля. Сколько, говоришь ему, годочков? Под девяносто?» Он немногим мал отца. Они учились вместе. Дядя Валя был младше на курс или два. Потом работали в одном министерстве, там и сдружились. По моим подсчётам, не менее восьмидесяти семи. «Так чего ты тянешь?» «У нас каждый день стресс на стрессе, молодые не выдерживают. Звони прямо сейчас». Прикончив бокал «Просекко», Самоварова открыла в мобильном «Контакты» и набрала номер. Ответом послужили длинные гудки. «Не подходит», — обречённо качнула она головой. «Не накручивай себя раньше времени», — приободрила Виктория Андреевна, и, обернувшись на зал битком забитого в этот час кафе, выискала глазами официантку. Минут через пять приятельницам принесли ещё по бокалу. «Боже, я так в Москве вашей сопьюсь!» С сомнением, глядя на тонконогий холодный бокал, вяло сопротивлялась Самоварова. «Ты сама сказала, муж в командировке, дочь взрослая, а у внучки нянька есть». «Всё так, вот только теперь у меня, похоже, нет работы». Чувствую, как почва уходит из-под ног. «Из-за работы?» «Возможно. Мой шеф серьезно сдал, у нас частная контора. Она едва себя сдерживала, чтобы не спросить у Матросовой, не знакома ли та с полковником Борисенко из соседнего подъезда. И тогда Самоварова скажет, что тоже его знает, и что они не друзья, а просто знакомые. Это создало бы почву для лишних вопросов». Например, что в его квартире она видела старую сову, сидевшую на полке в коридоре, сервант пыльный как снаружи, так и внутри, где Варят искала в коробке из-под печенья сигаретную заначку, что софа была обтянута цветастым темным гобеленом, а экран на кухне издавал «кап-кап» каждые 20 секунд. «Варь, ты же хочешь чем-то поделиться, поэтому пришла сегодня ко мне, разве не так?» Матрусова строго и ласково глядела на неё сквозь свои дымчатые очки. Такой же взгляд был и у подполковника Лары Калининой, единственной близкой подруги. «Ты ведь у театра была готова расколоться, но что-то помешало. Не ошибаюсь?» «Пустое», — улыбаясь своим мыслям, отмахнулась Самоварова. «Я корю себя, что не занялась биографией деда раньше. Могла бы тётю Надю застать в живых». Могла бы чем-то помочь, не допустить, чтобы с ней такое произошло. С чего ты взяла, что это было нужно, Надя? Она не искала родню, а ведь ей это было намного проще сделать. Она не могла не знать или хотя бы не догадываться, что у её отца есть законная семья. Пока был жив твой дед, допустим, он держал ситуацию под контролем. Но когда он умер, она была совсем юной, считай вчерашний подросток, А они всегда пытливы даже во вред окружающим. «Я тоже об этом думала», — кивнула головой Самоварова. Лариса Кропоткина могла опасаться, что дочь узнает о том, что не родная, начнёт искать свою кровь, найдёт городскую родню и, будучи неопытной, но жадной до жизни девчонкой, отвернётся от своей деревенской матери. «Ты прямо сюжет слезливого сериальчика расписала. Всё всегда приходит вовремя и в срок» твёрдо сказала Матросова. «Возможно, ты нужна была вовсе не этой несчастной Наде. Ты же совсем ничего о ней не знаешь, кроме факта её трагической смерти». «К сожалению, ничего. Даже местная старуха её почти не помнит, скорее всего, уже в силу своего возраста». «Если бы даже и помнила, что с того? Была она хулиганкой или отличницей, красавицей или дурнушкой?» Надя покинула деревню совсем молодой. И 30 лет жила в городе. Вот там-то и произошло не то, что дало толчок к падению. Извини уж за грубую метафору. Вы были ей не нужны. Даже то, что она, мать-одиночка, не заставила ее искать вашей помощи. Но вот сейчас, именно сейчас, ты нужна ее дочери Вере. Вика, ты как с языка сняла. И это послание, забытые стихи, Она как будто их для меня оставила». Вспомнив их нехитрое содержание, Варвара Сергеевна сморгнула набежавшие слезы. «Что поделать? Возраст». Виктория Андреевна протянула навстречу бокал. Они звонко чокнулись, и в этот момент обе почувствовали, как перешли в категорию «подруг». Вскоре Матросова разоткровенничалась. Теперь уже напротив Самоваровой сидела не самолюбивая, ухоженная Матрона, а упрямая, симпатичная девчушка из далекого сибирского края, родившаяся и жившая в образовавшемся там после большевистских чисток поселении из неблагонадежной для советской власти элементов. Ее учила французскому и Игрена Фортепиано выпускница Института благородных девиц. Вовсе не чопорная дама, но яркая без возраста женщина, не чуравшаяся крепкого словца в коротких перебранках с теми, кто представлял в поселении законную власть. Раз в неделю раздавался шум вертолётных лопастей. С воздуха в сетках жителям сбрасывали еду и предметы первой необходимости. Один раз на этом вертолёте улетела Вика, чтобы поступить в медицинский. Выучилась и стала лечить своих вчерашних тюремщиков, оказавшись по распределению в военном госпитале. Потом был Афган, первый брак и мучительный развод с контуженным майором, которого она встретила и полюбила на войне. «Характера слишком много, Варя, поделиться бы с кем!» невесело смеясь подытожила Виктория Андреевна причины своего перманентного одиночества. Вскоре в откровенный разговор подруг ворвался звонок. На мониторе высветилась «Дядя Валя». «Что застыло-то? Ответь!» Матросова, сама преисполненная нетерпеливого ожидания, кивнула на монитор. «Дядя Валечка!» Как же Самоварова в этот миг боялась услышать не этот почти забытый голос, необычайно молодой и бодрый для старика, а чей-то незнакомый, чужой. Когда они в последний раз говорили по телефону, Отцовскому другу уже было за 80, но голос его оставался все таким же живым. «Да, это я вам звонила. Как ваши дела? Простите, что-то я замоталась, звонить перестала». Суетливо и счастливо оправдывалась она в ответ на его приветствие. «Хорош брехать. Я открытку тебе присылал на 8 марта в соцсеть. Ты что, туда не заходишь?» — А фотка у тебя классная, чисто Софи Лорен. — Да бросьте вы! — Варвара Сергеевна довольно рассмеялась. — Захожу туда, но редко. Она решила не уточнять, что в соцсетях бывает регулярно, но не в качестве активного пользователя, а чаще в качестве ищейки. — Меня внучка научила пользоваться рассылкой. — Молодцевато хохотнул дядя Валя. Ты, говорит, дед, машинка древней сборки. На звонки, говорит, сейчас отвечают только по делу и со знакомых номеров. А в телефоне сообщения по праздникам надо отправлять каждому. Или группу создавать. А тут выделил адресатов за пять минут. А друзьям, знакомым, приятным Ну, я тоже не новой сборки машинка. Люблю звонки и личные сообщения. Вероятно, потому-то и вспомнила про меня через столько лет. Не удержался старик, но тут же, ценя единственное, что в его возрасте оставалось от внешнего мира, внимание, смягчился. Я, Варюша, гощу сейчас у моей внучки, Милки. Домища у нее большой, помощники в семье живут, хорошие люди. Приехал проведать да обследоваться. Сижу здесь уже больше года. Свежий воздух, собачки бегают в посаду, поближе к природе, подальше от новостей. Хотя какая здесь природа? Все прилизано до да ухожено, как на выставке. Но лес хвойный совсем рядом. Я по три километра стараюсь в день проходить. Надо же, рада за вас. Варвара Сергеевна была действительно счастлива, что старик не только жив, но и не заброшен, Но радость её омрачала, что при таком раскладе дядю Валю она, скорее всего, в ближайшее время не увидит. «Голос-то чего, сепловатый? Не простыла?» «Нет, всё хорошо». «Дымишь всё?» «Дымлю. А внучка-то где живёт?» «Тридцать километров по окружной. У меня комнатка здесь своя, да ещё с гостиной». Милка с мужем постарались, видишь, и капиталисты бывают порядочными людьми. А так бы с радостью пригласил к себе. Его голос погрустнел. Варюш, после смерти Светы мне все тяжелее стало одному в своей холостяцкой берлоге. Пора уже и мне к ней. Да вот цепляюсь за жизнь, хоть чутка бы ее еще в ладонях подержать». Да уж, хоть я и помоложе, но ощущение знакомые. Встретиться бы нам как-нибудь. Варюш, вот в чем заковыком. мелко же за москвича замуж выскочила. Поэтому я сейчас у них в Подмосковье окопался. Ой, оживилась Самоварова. Так и я недалеко. Я в Москве сейчас, по делам приехала. Ух ты, надолго. — Не очень. — Работа. — Можно сказать и так. — Ты молодец, что продолжаешь активничать. Замуж так и не вышла. — чего же вышла? — Поздравляю тебя. С твоей упертостью не каждый мужчина с тобой уживется. Цени его. Голос дяди Вали сделался ехидным. — Стараюсь. Так от меня ты что хотела? Уж нею ли чувствую, вопрос у тебя какой-то есть. Есть, но поговорить хотела при личной встрече. Поговорить? Когда домой уезжаешь? Пару дней еще здесь буду. На другом конце связи ненадолго задумались. Завтра внучка гостей собирает. Завтра и мне неудобно из дома. Я же у них теперь в качестве свадебного генерала, и первый тост всегда за меня. Хоть и тушуюсь, но приятно, что к старику с уважением. Милка ваша молодец. А сын с невесткой как? Все нормально. Но они уж пять лет как в Англии, отщепенцы. А муж Милкин правильный. Работает не только на себя, но и на страну. Это радует. Сколько сейчас на часах? Шесть. Сегодня здесь нет никого. Я до да помощники. Мои в театр ушли. А что, если прямо сейчас? Такси недорого берет. Надеюсь, не бедствуешь, можешь себе позволить. А то оплачу по карточке, она у меня к Яндексу привязана. Пенсии тратить почти некуда. Я же не курю, да и лечусь. Хоть врачи напрописали всякого по старинке. Воздух и движение до 50 граммов водочки в обед перед дневным сном. Да я бы с большим удовольствием. Воодушевленная неожиданным приглашением, Варвара Сергеевна чуть было не смахнула со стола рукавом свитера бокал. Но только пес у меня в номере негулиный. Да и с подругой я сейчас. А что такого? Бери и подругу, и пса. «Места здесь много». «Так неудобно, да и у вас собаки». «Собаки», — хмыкнул дядя Валя. «Одно название — левретки. С ними на поводках помощница гуляет строго по расписанию. А подруга в Москве — это хорошо. Тоже ментовка». «Хуже», — Варвара Сергеевна лукаво покосилась на Викторию Андреевну, Та насторожённо прислушивалась к разговору. Обезоруживая, ещё улыбаясь, она окинула ласковым взглядом Матросову. «Не ментовка, но тоже офицер. И тоже красивая». Виктория Андреевна расслабилась и дурашливо закатила глаза. «Тем более, раз красивая, посидим, вечерок на троих скоротаем. У меня и коньячок хороший имеется». «Точно с собакой нормально». «Давай уже, приезжай. Когда еще такая возможность представится?» «Никогда». Согласна. Матросова сразу согласилась на авантюру с поездкой. Быстренько рассчитавшись, Виктория Андреевна настояла, что угощает, проставляется за первую передачу в новой серии. Она пояснила. «Не подумай, я не навязываюсь. Проще одной, езжай одна». Но я, Варя, уже и вечер спланировала слегка дуркануть с тобой. К тому же ты растеряна от тебя все еще, несмотря на выпитая тяжесть, сходит. А я своим присутствием обстановку разрежу. Про передачу дяде твоему расскажу, может, он сюжетец какой подкинет. Да и с собакой твоей, если надо, погуляю, пока суд доделал». Да «Вика, я только рада», — бормотала Самоварова, растерянная и растормошенная обилием полученной за последний час информации. Через полчаса сидели в такси втроём. Как следует, обнюхав Матросову, Лаврентий даже не фыркнул. Это был хороший знак. На одном отрезке дороги взору открылась метафоричная картина. На массивном современном здании администрации развивался государственный флаг, а рядом, почти на той же высоте, уходил в небо тяжелый золоченый крест небольшого храма. Два символа, подсвеченные огнями окрестных домов, и ближайших торговых центров изумительно соседствовали под звёздным безграничным небом, нивелируя в русской душе все её возможные противоречия. В начале восьмого добрались до коттеджного посёлка, в котором гостил дядя Валя. «Посёлок бизнес-класса», классом поясняла Матросова. «Не олигархи, но приличные люди в таких селятся». «А мы-то что, неприличный раз до сих пор в таком не живём?» Нарочито-сердито буркнула Самоварова. «Ещё какие приличные! Но мы машинки старой сборки!» Довольно сострела Матросова как раз в тот момент, когда водитель раздолбанного мини-вена смачно ударил по тормозам. «А тут кто помоложе да пооборотистей!» Пройдя в ворота, любезно откатившиеся перед гостями, Лавруша принялся обнюхивать и точа сметить ухоженную, несмотря на осенний листопад, подсвеченную уютным жёлтым светом наземных фонариков светлячков, территорию. «Да не тени его, пусть парень опорожнится», — гаркал подоспевший дядя Валя. Хотя на улице давно стемнело, Варвара Сергеевна успела разглядеть, что старик, хотя заметно сгорбился с момента последней встречи, выглядел весьма неплохо для человека его возраста. Одет он был в коротенькую модную, но старенькую, явно доставшуюся от хозяина дома куртку, ноги были наспех обуты в ярко-голубые кроксы, а на голове красовалась такая же, в какой он запомнился с детства, синяя спортивная шапочка, именуемая в народе «петушок». «Неудобно, у вас кусты дизайнерские», принялась извиняться Самоварова за дерзкую активность питомца. Лев редкий, сучка, две бесовки, давно уже всё пометили. Мелка каждый год пожелтевшие казаки поочерёдно меняет. Они неторопливо знакомились с участком. Дядя Валя был, очевидно, рад продемонстрировать гостям не только благополучие ближайшей родни, но и его собственную вовлечённость в жизнь семьи внучки, которая заботливо отнеслась к старику. Он постоянно комментировал всё, что попадалось на пути. «Качельки старинные, начало XX века на аукционе каком-то купила. Вот под этим кипарисом лежит плацента моего правнука Мишани. Он сейчас с родителями в театре. Эти ели росли годами, здесь почва плохая, Милка чернозем грузовиками завозила». Вход в Стариковскую, как это он сходу назвал «обитель», находился в фасаде просторного каменного дома. Небольшая крытая веранда, плотно уставленная комнатными цветами в здоровенных напольных горшках и на подставках размером поменьше, вела в гостевую зону. В центре просторной комнаты, рядом с диваном, красовались низкий зеркальный столик и парочка больших мягких кресел. На стене висел неизменный спутник стариков, работающий телевизор. Обстановка казалась простой, но с идеей. Цвет нежно-голубых стен обыгрывали цепляющий взор предметы декора. Многоярусный хрустальный торшер, парочка акварелей, зателивая напольная статуэтка из прочного стекла, бегун, держащий в руке факел. В углу комнаты дверь вела в спальню, а рядом еще одна дверь, в ванную, совмещенную с санузлом. Они для гостей так придумали еще при постройке, чтобы люди, оставшиеся ночевать, имели отдельный вход-выход и чувствовали себя как дома. Вот я тут и засиделся. Старость есть старость. Отделанная по самым современным стандартам комната успела пропитаться ее горьковато-приторным запахом. Лаврушу по настоянию хозяйки на время закрыли на веранде. «Прости, друг». Перед тем, как зайти обратно в дом, Самоварова потрепала четвероногого за ушами. «Поговорить надо нам. А здесь, видишь, всё серьёзно. Дизайн». Вдруг потом внучка шерсти клок обнаружит. «Неудобно», — оправдывалась она. «Перед отъездом обязательно прогуляемся по участку». «Иди уже, болтушка». Обнюхав всё, что только можно, пёс наконец улёгся у входа на террасу. «Устал я от вашей трескотни». «Здесь безопасно, хоть отдохну маленько». На журнальном столике уже стояли рюмочки и бутылка превосходного армянского коньяка. С закуской старик мудрствовать не стал. Освободил от пленки блюдечко с предварительно нарезанным на лепесточки лимоном. Рядом в вазочке щедрой горстью лежали конфеты. «Варюш, вы же, я так понял, из ресторана. Не голодный надеюсь. В кафе были» матросова улыбалась и в надежде разрядить неловкость косилась на бутылку я так и понял а помощники пусть отдохнут только после того как выпили по второй и поболтали на общие темы дядя валя лукаво сверля глазами самоварову сквозь очки с толстенными стеклами спросил что хотела то дорогая неужто просто соскучилась не поверю да и соскучилась тоже Варвара Сергеевна поняла, что совершила глупость. При едва знакомой женщине, по столь щекотливому вопросу, старик вряд ли начнет откровенничать, да и вовсе не факт, что он что-то знает, или помнит, или сочтет нужным сказать. Она начала издалека. Вика, то есть Виктория Андреевна, «Делай цикл передач о поиске родственников, в основном о судьбах тех, на кого повлияли события Второй мировой войны». Она вопросительно поглядела на Матросову. Та, важно, кивнула. Дядя Валя не проявил к новости интереса. «Чудесным образом совпало, что я приехала в столицу по схожему вопросу. Мне повезло, и я быстро попала в военный архив, где получила информацию про отца Сергея Егора Константиновича, моего деда. «Хороший был мужик, помню его», — кивнул дядя Валя. «Вот только знакомы мы были, не слишком близко. С Серегой тесно общались по молодости. Потом, сама знаешь, как бывает, с возрастом встречи все реже. Детишки, дела, болячки. Но дед твой был настоящий русский офицер». «Выправка, характер, принципиальность». Это-то я запомнил прекрасно. И еще он не любил пустословия. Помню, даже Серега бывало жаловался, мол, отец разозлился, что много говорю. Еще помню, дед твой непьющий был и позволял себе одну рюмку водки в год на День Победы. Только сейчас, освежив память этот значимый штришок к портрету деда, Варвара Сергеевна печально улыбнулась. «Я хотела восстановить для себя, для своей дочери и внучки его подробную биографию, и неожиданно наткнулась на странные факты». Морщинистое лицо старика вмиг сделалось каменным. Впрочем, возможно, Самоваровой, которая сама напряглась, так только показалось. Дядя Валя подозрительно долго не отвечал, ни словом, ни кивком не выдавал ни любопытства, ни удивления. «А давайте еще по маленькой», — вмешалась Матросова. «Есть тост за нашу победу». «Мне только совсем чуть-чуть», — наконец, словно вырвавшись из забытья, отозвался дядя Валя. «За победу сам Бог велел». Выпив, Матросова шустро развернула и отправила в рот шоколадную конфету и Жуя подскочила в кресле. «Извините, совсем забыла. Мне же надо сделать пару важных звонков». Она ретировалась из комнаты столь стремительно, что Варваре Сергеевне ничего не оставалось, как не мешкая задать тот самый вопрос, за ответом на который она сюда явилась. Дядя Валя. Варвара, оставив в разглаживания несуществующих складок на брюках, подняла голову, и в упор глянула на старикам. «Вы знаете о том, что у Егора Константиновича была ещё одна тайная семья?» «Да что ты говоришь?» Делана удивился тот. «Вот. Она старалась, насколько могла, говорить беспристрастно. Я нашла его дочь, Надежду. Точнее, сведения о ней. Сама она в пятнадцатом году умерла. Нехорошо умерла, выпала из окна. Ей не было и пятидесяти. Ни я, ни мать даже не догадывались о её существовании. Но я уверена, что отец не мог не знать об этом. Что скажете? «Когда, говоришь, она умерла?» Старик не без усилий пытался крутить в негнущихся, отёкших в суставах пальцах хрустальную золотистым ободком рюмку. В пятнадцатом. «Не так давно. И что же ты хочешь узнать?» «Про Надю. Он поглядел на статуэтку бегуна, удивлённо и печально, словно только заметил её ненужность как в этой комнате, так и в его жизни. У неё осталась дочь, Вера. Разыскивая могилу бабушки Тани и деда, голос против воли звучал виновато. Я и напала на её след. Благодаря своим связям быстро получила общую справку. «Мне хотелось бы найти свою двоюродную сестру. Выходит, она моя ближайшая родня». Старик взял в руки пульт от телевизора и, не без усилия вжимая на нем кнопку, начал щелкать по каналам. «Ты новости по какому смотришь? Сейчас столько ток-шоу, у меня даже где-то было расписание» неожиданно поймал себя на мысли, что я подлаживаю подник свои прогулки и прочие нехитрые дела. Самоварова, насупившись, молчала. Прибавить ей больше было нечего. «Вера — твоя племянница», — вдруг отчетливо голосом диктора новостей произнес старик. «Вы ошибаетесь. Если Надя была единокровной сестрой отца, то Вера — ее дочь, моя двоюродная сестра. «Надя была твоей единокровной сестрой, а Вера — твоя племянница», — резал невидимыми острыми ножницами воздух старик. «Я не понимаю». Комната с двумя акварелями на стенах, какой-то веселенький южный пейзаж и сухая мимоза в вазе плыла перед глазами. «Надин отец — Егор Константинович. Значит, Надя была моей тетей». «Нет, Надин отец — Сергей. Егор ее удочерил». «Что?» Самоваровой мучительно хотелось сделать глоток воды, но на столе воды не оказалось. «Сестра?» «Какой-то момент я поймал себя на странной мысли». Дядя Валя пялился в мигающий рекламы экран, работающего в беззвучном режиме телевизора. «В то войну я был совсем ребенком. Нам с матерью повезло. Благодаря броне отца нас сразу отправили в эвакуацию. Блокаду мы не увидели. В Куйбышеве жили. Что пять лет назад было». Почти девка не помню. А фронтовиков вижу хорошо. А еще лица тех, что выжили в родном городе. Мать говорила, из ее прежней довоенной жизни остались единицы. А сейчас, глядя в этот ящик, кажется, что люди просто заигрались в своих ток-шоу. Оно же где-то рядом, но будто в другом мире, виртуальном. А я себе, девка, на той неделе похоронный костюм справил и ботинки. Всё положил здесь, в том ящичке, чтобы мелкий меньше хлопот было. Настаивают, чтобы я здесь зиму переждал. И так всякий раз. То осень, то зиму, то весну. А я боюсь, что уже не вернусь в Ленинград. «Дядя Валя, перестаньте, вы ещё бодрячком» иступлённо стала заверять Варвара Сергеевна. «Я тоже переживаю происходящее, и мальчишки гибнут сейчас, как в ту войну. Наши мальчишки. В обычном мире дядя Валя вовсе не виртуальным «Мы неправильно вас воспитали», — вдруг тихо с надрывом сказал он. «При тут это? При том, что и мы послевоенные, и вы сытые» не уберегли завоеванный нашими отцами мир. Это вопрос без ответа. И сама его постановка, кто и почему не уберег, неправильная. Важно думать о том, что будет с нами сегодня, что будет завтра. Ты произносишь слова. Я слышал их каждый день. А теперь учусь читать молитвы, хотя не понимаю в них почти ничего. «Мила верующая?» — он пожал плечами. «Как и все». «С чего тогда?» «Сосед подсказал. Он в прошлом артиллерист, полковник в отставке. Служил на границе, долго жил в гарнизоне. Жену, любимую, двенадцать лет назад схоронил. А у новой пассии здесь свой дуплекс достался от прежнего мужа. Он лет на семь старше тебя, но здоровье серьёзно подводит. Из-за старых трав нога почти не работает. Вот он со мной поделился. Хожу, говорит, куда положено. В военный свой госпиталь, по врачам, обследуюсь. К операции готовлю выписки. Иду по коридору, а глаза в пол. От стыда поднять не могу. Там ребятки наши, кто с фронта сидят, кто без ноги, кто без руки. И вроде лично не виноват ни в чём. А чувство такое, что хоть беги оттуда и волком вой. А жена его гражданская, примерная прихожанка местного храма. Стал и он молитвы читать, говорит, полегче стало. Всем сейчас тяжело. Нет смысла думать про вчерашний день. Дядя Валя долго смотрел в мигающий экран и молчал. «Отец твой тоже про вчерашний день думать не хотел». Продолжая что-то обдумывать, резко ответил он. «А теперь ты вот приехала. Оказывается, неправильно он считал. Тебе, выходит, нужна была сестра». «При же тут мой дед?» «Если бы не Егор Константинович». Не было бы сейчас этого разговора. Он сделал, что сумел в той ситуации. Прикрыл собой сына, чтобы сохранить его законный брак, чтобы ты и твоя мать не страдали от его ошибки. Хотя разве жизнь человеком может быть ошибкой? Не могу поверить. Вы всегда это знали? Что у отца была еще одна дочь? «Нет. Примерно за год до смерти Серега поделился со мной той историей. Ты знаешь, что человек готовится к смерти примерно год. Я имею в виду не случайную или насильственную, а такую, которая естественным образом поджидает человека в конце пути». «Я не слишком верю во всю эту метафизику», — неуверенно ответила Самоварова. При ярком свете хрустальной трёхъярусной люстры было заметно, насколько дядя Валя сдал с тех пор, как они виделись в последний раз. Даже когда он сидел в уютном кресле, выглядел сильно сгорбленным, лицо с давно застывшими чертами было в глубоких заломах морщин, скрюченные пальцы руки, схватившиеся за дужку очков, заметно дрожали, и только наполненный эмоцией взгляд выдавал едва тлевшую в нём борьбу за жизнь. Самоварову распирало нетерпение, и в этом нетерпении была доля гнева на отца. Подобного она даже не предполагала. Перед глазами возник его образ, почти всегда сдержанного, избегавшего конфликтов с матерью, мягко заступавшегося за Варю. Если уж мать его серьёзно доводила, Он, случалось, бушевал но потом всегда давал заднюю. «Расскажите мне, прошу». «Куда же деться? Не поверишь, несколько дней назад видел сон, а сны давно ко мне не ходят. Во сне видел Серегу. Мы сдавали квартальный отчет, он что-то там не доделал и сильно по этому поводу переживал. Так что, голубушка...» Я почти не удивился твоему сегодняшнему звонку. Мне он почти не снится. В шестьдесят седьмом твой отец был в Москве в командировке. Оказался на какой-то вечеринке, познакомился с молодой яркой женщиной. Он всегда был по этой части неискушенным. «У них был роман?» — брезгливо выдавила из себя это слово Варвара Сергеевна. В последнее время оно, сочное хоть для подростка, хоть для старика, звенившее загадочностью и манившее тайнами, от отчего-то вызывало у нее только страх. «Не знаю, что там было да как, но я слишком хорошо знаком с твоей матерью, и Серега насчет внебрачных связей никогда не распространялся. Уверен, что больше ничего у него и не было». «Вернулся твой отец в Ленинград, а эта прелестница буквально атаковала звонками. Поначалу звонила на работу, а там и домашняя через кого-то выяснила. Сергей все скрывал, хотя как-то между делом не обмолвился, что совершил, будучи в командировке в столице, дикую глупость, о которой сильно жалеет. Через несколько месяцев та женщина явилась к вам домой». Она была уже с животом и настаивала, что ребёнок от Сергея. К счастью, вы с матерью находились тогда в санатории. Варвара Сергеевна с трудом разомкнула слипшиеся губы. И что она хотела? Вероятно, чтобы он оставил семью. И он не оставил. Даже не пытался. Но поделился бедой со своим отцом. Константинович сразу вмешался, подробности, правда, девка, не знаю. Через несколько дней или месяцев после родов та женщина умерла. Насколько понял, у нее было какое-то хроническое заболевание. На ребенке это не отразилось, но с родами организм не справился. Сергей лишь жестко уточнил, что полноценной женой и матерью она все равно бы стать не смогла. Возможно, она и была той молодой особой, что приезжала с дедом в Рубаново. Даже если она и значилась поначалу в метрике матерью Нади, искать ее, выходит, нет смысла. Почему же отец, да и дед? Почему они были уверены, что ребенок от Сергея? Сергей серьезно сомневался, но Егор Константинович занял категоричную позицию. Если есть хотя бы один процент из ста, что это наша кровь, с матерью поступай как хочешь, а ребёнка на произвол судьбы не бросай. А когда увидел внучку, то он не испытал сомнений, что малышка — ваша кровь. Сергей возражал, но дед твой был непреклонен. Он отстранил сына от этой истории, взял ношу на себя. А Сергей, думаю, все эти годы просто пытался забыть. Как он признался мне в том горьком разговоре, Егор Константинович, устроив малышку в хорошо знакомую ему семью, более ни словом не напоминал об этом сыну. Вот такие, девка, дела. Варя тяжело молчала. — Осуждаешь отца? — раскатилась по комнате. Я не хотелось лгать. Точнее, не было сил обдумывать варианты ответа. За измену матери? Не принимаю, но понять могу. Не буду кривить душой. В матери было мало женственности. Или мне так казалось? Не осуждай и ее. Можно ли жизнь прожить без грехам Святым надо быть. Но я таких не встречал. Это просто слова вопило внутри Вари маленькое беззащитное существо. Можно принять что угодно во внешнем мире, где мы не невластны, договориться с собственной совестью, завалив ее плотным пестрым слоем бытия, да и косяки детей своих мы оправдываем с такой слепой страстью, что пена брызжет на губах. А вот родители — наши заслонки перед вечностью. Понять их, больших и сильных, спасающих нас от темноты и голода, утешающих и принимающих нас со всеми потрохами, принять, что они не безупречные, добрые великаны, а обычные, грешные люди, невыносимо тяжело. Я, дядя Валя, сижу и пытаюсь принять тот факт, что меня лишили сестры. А ведь я могла быть рядом, могла что-то сделать для неё. Возможно, она бы сейчас жила. Слова вылетали из нее будто сами по себе, и она в них едва верила. «Чушь! Ты тогда была совсем ребенком, а потом, насколько помню, десятилетиями жила на своей важной работе». В словах старика сквозил упрек. Конечно, он не мог не знать, что она не только с дедом, но и с родителями годами общалась постольку-поскольку. Неужели отец за все годы даже не пытался связаться с дочерью? Пытался. В том разговоре, незадолго до смерти, он поведал мне, что разыскал ее через частного сыщика. Вот уж действительно чушь, стучала в голове. Он, уже больной, зависимый в каждом чихе от матери, тайком скопил и заплатил кому-то деньги, а я могла бы сделать всего лишь пару звонков. Сергей представился другом покойной матери, но Надежда даже не пустила его на порог. Соседи из квартиры напротив сказали, что она давно не в себе. Что они имели в виду, он не уточнял. Вот только про внучку свою Серега так и не узнал. Жульё сыскное. Содрали с папой деньги, а объект пробили наскоро и даже не удосужились нормально собрать инфу. значит Он так ее и не увидел? Нет. Я сказал ему, что, вероятно, он был прав, и это не его дочь. А что я еще мог сказать? Я, Варя, советский человек. Нас учили всегда поддерживать товарища. Это сейчас при любом поводе рекламу делают грехам ближнего и своим собственным. Лишь бы рейтинг был. А мы приучены были не тыкать в больное. тем более «В настолько личное!» Дядя Валя глухо закашлялся. В комнату осторожно вошла раскрасневшаяся Матросова. Уловив гнетущую обстановку, она молча прошла к столику и залпом допила из своей рюмки оставшийся коньяк. Поставив рюмку на стол, как ни в чем не бывало, спросила. «Хороший коньяк, настоящий. Валентин Робертович, а вы ощущаете квантовый переход?» Сейчас только об этом пишут.